Вот чего император Петр Первый в Российской империи заслужил. Коронованного отца дочь государнице цесаревна отставлено. Возбуждение гвардейских кружков сообщалось и низшим слоям с ними соприкасавшимися. Когда манифест о воцарении Ивана Антоновича и о регенстве Берона был прислан в шлюз Сильбург, в канцелярию Ладожского канала, один писарь оказался на веселе